Михаил Игнатов «Цикл «Путь»» Книга четвёртая «Путь Силы» Первый пояс Глава 1 «Я не зря сказал маме ждать у дерева. Можно обогнуть город, чтобы оказаться на пристани и попытаться уйти по реке. Вот только тогда пришлось бы идти мимо стен». Затем миновать ещё один пост стражи у лодок. Да и что я могу сделать с лодкой? Что я вообще знаю о больших лодках и их управлении? О самой жемчужной? Будь у меня знакомство с зеркальными карпами, то можно было бы попытаться. Но с кем, кроме волков и названных братьев, я водился в городе? Нет таких. У меня сейчас только один путь. Бежать из города по дороге, что ведёт на север. А затем в соседние земли. Но... Пытаться сравниться в скорости с ездовыми ящерами? Бред. Пусть помощь к стражу у ворот так и не пришла вовремя, но сомневаться в том, что рано или поздно она будет пущена по нашему следу, не приходится. Как далеко я смогу убежать за это время? До моста? А дальше снова схватка и новый погибший стражник, на которого не ляжет моя печать. Это даст мне время. Но уже следующий отряд может оказаться мне не по зубам. Не стоит и дальше надеяться на помощь призрака из флага. Уж опытный орденец без труда прикончит его, можно в этом не сомневаться. Как и в том, что мои силы не бесконечны. Они уже показывают дно. Я невольно взглянул на стену леса у горизонта. Где-то там, на востоке, земли ста озёр. И орден там не любят. Не стоит надеяться, что полюбят меня, но главное... Пальцы коснулись кошеля на поясе. Там можно будет начать новую жизнь. А ещё лучше убраться дальше. Ещё через пару земель пояса. Вот только я могу сделать это один. Но с семьёй. Со слабым воином первой звезды и совсем беспомощной закалкой пробираться через лес? У меня только один выход. Нанять отряд ватажников. К счастью, у меня даже сейчас есть чем расплатиться с волками за столь странный контракт. Когда наниматель прибегает к ним в лесной лагерь сам и требует проводку дальше через восточный лес в соседние земли. Но я никогда не интересовался у Гунира, где лагеря Валкова в восточном лесу. Он ведь безопаснее западного, и там скудная добыча. Надеюсь, кровавая яшма поможет Риквиллу закрыть глаза на происходящее. Слабаки первого лагеря мне не нужны. Необходим сильный и многочисленный отряд, способный насквозь пройти леса и защитить мою семью. Эти мысли я и пересказал маме. «У меня вещей на сотню крови. Зелья, мечи, свитки, а ещё деньги Феуса». Подумав, спрятал в кошель и жетон Тогрима. На полку к остальным. Ведь флаг в кесете не сумела обнаружить формации в воротах. Уверен, он скроет и жетоны, чтобы они из себя не представляли. Затем и вовсе стёр с себя контракт школы о техниках. И так почти перерос его. Но не стоит лишний раз рисковать. «Моя и Ордена дороги разошлись, я буду свободен». Мама грустно прошептала. «Как много у тебя оказалось тайн от меня, которые всё разрушили, как бы я ни таился». Я отвёл взгляд, не в силах смотреть маме в глаза. Но вышло только хуже. Выдавил в раз охрипшим голосом. Не приходило в себя? Нет. Она маленькая. Наверное, просто было слишком больно. Вот тело и ждёт, когда зелье подействуют до конца». Тебе лучше знать. Голос мамы звучал глухо. Теперь и она прятала от меня глаза. Если бы я слушал из тебя... Перебил её не в силах это слышать. Здесь нет твоей вины. Только моя жадность. Но это я раз за разом говорила тебе о дядях и стариках. Довольно. Я задыхался, горло свело от крика и горчило на языке. Нам пора идти. Под деревом повисло молчание, пока я не нашёл в себе силы продолжить, выдавливая слова. «Тебе придётся и дальше нести её. Иди за мной, не отступая от моего пути. Не ближе пяти и не дальше десяти шагов. Слушай всё, что я тебе говорю. Держи». Я перекинул ей пояс с перевязью, снятый перед побегом из города, с беспамятного стражника, и меч, доставшийся мне с тигра. Идти в лес, да ещё и на два дня пути вглубь, опасно. Но оставлять их одних ещё хуже. «Ничего, я сильный. Я справлюсь». Последние разы я входил в лес сразу за вторым мостом. Так удобнее идти в средний лагерь волков, который находился севернее. Однако сейчас время было важнее. Мы и так потеряли его смертельно много. Сомневаюсь, что Тортус останется дожидаться стражу и отвлечёт её на себя. Потому воспользовался малой лодкой плава. Я был готов ко многому. Пригрозить, наложить указ, ранить лезвием. Но моих действий никто даже не заметил. Словно такое происходит каждый день. Приходят странные люди чуть ли не средь бела дня. Берут твою лодку и уплывают. Ферма будто вымерла. Не увидел ни самого хозяина, ни работников. Лишь кто-то возился и громыхал чем-то в сараях с рейлами. Тем лучше. На том берегу я просто с разгона вспенив воду веслами вогнал лодку в заросли тростника, увязнув в трёх шагах от земли. Выбравшись на берег, передал Лейлу маме и достал нить. Пока работал веслами, подумал и изменил планы. В первом лагере можно хотя бы взять сопровождение дальше. Так будет безопаснее для родных. Дочка в среднем лагере, но моего опыта хватит на то, чтобы выдержать нужное направление. В крайнем случае утром нужно будет сверить путь по вершинам братьев. Чуть было привычно не вломился в заросли, спохватившись лишь в последний миг. Ведь теперь я не один. Воин пятой звезды, полагающийся на закалку тела и броню нужно проложить безопасный путь и для идущих следом. Вот только изменяя и так неважный ходок по лесу, который полностью полагался на амулет тихого шага, а уж с просекой позади нас, лишь дело времени, когда наш путь обнаружат. Впрочем, оказалось, что наши дела ещё хуже. Леград, не спеши. Тут с каждым шагом всё темнее и темнее, ни дарса не видно. Я замер. Впервые в этом поясе услышав, как мама ругается, Прошло всего-то шесть тысяч вдохов, только начало темнеть. Но это у меня после схватки с Мадом улучшилось зрение. А вот маме оно никогда не было нужно для победы. У неё свой путь. Но теперь они по моей вине оказались здесь, вне защиты высоких стен и стражи, в темноте небесных исполинов. Рука скользнула в кисет мгновение раздумья, и в ладонь мамы ложится пилюля. Что это? Алхимическая пилюля ватажников, совиный глаз. Мой голос легко вспомнил прошлое, и ложь сорвалась раньше, чем я успел даже задуматься об ответе. Из каждого альбарелла-сектанта я приберёг по две пилюли, ещё даже не зная ничего о них. Это самые дешёвые из добычи, редко покупаемые на аукционе. Зачем, если есть и более дешёвые местные средства? Любой ватажник предпочтёт сэкономить на том, что расходуются каждый день, и не влияет на выживание. Но это средство лучше, чем работа алхимиков. «Его действия хватит маме на весь вечер и большую часть ночи. Мы либо успеем убежать за это время, либо...» Дождавшись кивка от мамы, что пилюля подействовала, молча вернулся к прокладке пути. Взмах оружием, шаг, оглядеться. Ничего опасного. Повторить, шаг вперёд и сразу лезвие в багрянку. Переждать, когда плети перестанут шевелиться и обогнуть куст. Срубить ветку и бросить её на пути, отмечая пятно трупника. Наступи, и ноги уйдут по колено, словно в болото. На следующем шаге я замер, учуяв странный запах впереди. Хуже всего то, что звери, совершенно неопасные для меня, могут убить сестру и маму одним ударом. А я не почувствую даже лёгкого дуновения угрозы. Но я помню. Диркало ценили в отряде как раз за то, что он ощущал любую опасность. Каждое враждебное намерение, будь то желание хищника вцепиться зубами, Или ощущение того, что идущий рядом собрат ватажник шагнёт в ловушку. А значит, и у меня есть возможность научиться такому. Небо часто смотрит на меня, а мне сейчас это нужно как никогда. В конце концов, разве не учил Шамор остальных простому чувству опасности, доступному мне уже годы? Я верю, боевую медитацию можно улучшить и до такого, и плевать, что старик Кадор о такой степени освоения не говорил». Не мог он рассказать про краткий урок всё, что только знал. Не в школе выдавать все знания идущих ордена. А значит, дело лишь за мной. Сегодня я уже научился использовать двойной шаг спиной вперёд, что явно противоречило свитку техники. Научился использовать оружие как часть своего тела, выпуская с его помощью технику лезвий «Сумею и это». Я сдержал шаг, позволяя маме приблизиться, и заставил расшириться свой воображаемый шар боевой медитации, чтобы родные оказались в нём окружённые струями закручиваемых моей волей нити небесной энергии. Теперь мы двигались ещё медленнее, не столько из-за сгущающейся темноты, сколько из-за моих настойчивых попыток поднять свой предел медитации. Даже специально оставлял молодые багрянки или ядожорки, которые не могли причинить существенного вреда маме. И, возможно, в этом и был недостаток способа. Я знал, куда смотреть и чего ждать, А потому ничего и не чувствовал. Но сдаваться не собирался. Не тогда, когда минуло только четыре тысячи вдохов пути после заката. А вот мама уже устала. Голос её срывался от тяжёлого дыхания. «Кто это? Вон там, в ветвях над нами». Я воспользовался предлогом, чтобы остановиться и дать ей перевести дух, а самому вслушаться в ночные звуки. «Не помню название», — честно признался. «Мелкая ночная птица. Охотится на насекомых» очень редко прорывается с этапа закалки. Как Лейла? Мне кажется, сейчас она спит. Может, хватит давать ей противоядие? Я думаю, дело не в них. Ведь можем сделать только хуже. Пока не будем. Я отвернулся, намекая, что отдых окончен. И заодно запуская в густые тени у подножия шатёрника несколько лезвий. С визгом из кустов вывалился разъярённый шелохвост. Вздебил иглы, намереваясь метнуть их, Но я уже толкнул энергию в рывок, и наконечник пронзателя вошёл в пасть зверя по самое перекрестие, дробя кости и клыки. Я упёрся, сдерживая предсмертный рывок, и стряхнул тушу. Привычное движение руки, и падает капля зелья, на мгновение покрывая зверя сияющим зеленью покровом. Цена средства высока ещё и из-за этой, специальной пробки, которая позволяет отмерить ровно одну порцию состава. И хорошо, что мой запас для прохода к фонтану был так велик. Я снова вслушался в звуки леса. Ничего опасного. Но вот сейчас я успел лишь потому, что угадал, кто скрывается в засаде. Как плохо, что нельзя рассчитывать на мамин покров. Кстати, о нём. Проверил амулет на груди и довольно кивнул. За прошедшее время удалось скопить силы на два применения. Как только он станет полным, то нужно будет отдать его маме. Тот, что на ней, сейчас наполнен мной лишь на два применения. К середине ночи я уже не был так благодушно настроен. И у Лейлы, и у мамы осталось по одному заряду в амулетах. А боевая медитация так и не отзывалась на угрозы, что не касались меня. Да что там она? Дело даже не в ней. Я всё видел и понимал разумом, без всякого ощущения опасности. Но просто не мог обеспечить им полную безопасность. Дарсов — самонадеянный придурок. Я не великор, чтобы отбить три десятка летящих игл. И можно жарко молить небо о милости, чтобы на нашем пути не встретилось волков, обезьян или ревуна, потому как от их техник защита амулета не спасает». Мотнув головой, будто это могло отогнать мрачные мысли, я скомандовал. «Отдыхаем». Наложил на мгновение указ, чтобы никакая тварь вроде змей, пауков или ядовитого мха не сумела остаться в траве живой. Было бы здорово постоянно его поддерживать, Но вот как при этом защитить родных от его действия, я не знал. И в голове из символов древних сложных условий собрать не получалось. Только несколько простых вариантов против кого-то одного. Наверняка способ есть, но вот сумею ли додуматься до него без учителя? Глупый и несвоевременный вопрос. Самое то задаваться им, сбежав от фракции, владеющей всеми землями вокруг, от учителя своей профессии и блуждая по лесу полным зверей. Может, здесь и наставник под кустом найдётся? Мама воткнула меч в землю, развязала узел переноски и, осторожно опустив Лейлу, буквально рухнула рядом. Не нужно и спрашивать, чтобы понять, насколько она обессилила Пусть она и воин, но над ней не издевался Шамор, заставляя бегать с грузом. А выносливости, доставшейся от закалки, не хватает. Это было бы странно, ведь сестра гораздо легче переноски с камнями, Если бы меня самого не давили к земле тяжёлые мысли, выматывая не хуже мешка с железом. Почему я решил, что лечение, которое мне досталось от стариков, совершенно не пригодится тому, у кого всегда есть запас зелий заживления, а тело и само справляется со всеми мелкими ранами? С чего в мою глупую голову пришла такая тупая мысль, что два повидавших жизни воина могут дать мне совершенно бесполезную технику? И почему к таким я отнёс не только сигнал, но и лечение? Что с того, что его описание в свитке казалось бесполезным? Заживление мелких ран, восстановление выносливости, предание бодрости. Ни слова о переломах и тяжёлых ранениях. И что? Что если оно помогло бы ей закалки лучше, чем безумные силы средства для воинов, которыми я её пичкал? Что если именно оно сейчас может поднять на ноги сестру? а мне не хватает всего-то двух узлов. Глупость, безрассудная глупость толкнула меня у фонтана продолжить заниматься шипами и своей личной силой. А, только здесь я оборвал, смял свои горячечные рассуждения. Это уже действительно глупость. Не будь у меня этой самой силой и выносливости, полученной в том числе и благодаря стихийным узлам, я бы мог и не выбраться из города. Лучше заняться делом, а не сжигать себя в пламени вины» сколько бы в том не было правды. Сняв с мамы и сестры амулеты, я сжал их в кулаке и привычно встал в форму круговорота. Средоточие сейчас почти полно. И такой помощи не требуется, как и будоражить зверей в округе. Но во время циркуляции, даже не согласовывая движение всех трёх потоков, вокруг, по моим ощущениям, становится больше нити энергии. А значит, и наполнение артефактов должно идти быстрее. Я оказался прав. Впрочем, это мелочь в сравнении с тем, что Лейла пришла в себя. Когда я услышал её слабый голосок, то показалось, что прорвался на следующую звезду. Такое пьянящее чувство облегчения и радости поднялось во мне. Пусть она плохо себя чувствовала, но может ли быть по-другому у ребёнка, только оправившегося от раны? Главное, что её пугающее беспамятство окончилось, и по-прежнему не видно никаких признаков яда. Возможно, я ошибаюсь, и огромная доза чистых пор рассчитанная на воина, да ещё и поддержанная десятком специальных противоядий, вымыли всю заразу из её тела? Выдвигаемся. Мне пришлось прервать объятия и слёзы моих женщин. Хотя я сам с трудом удержался от того, чтобы сжать сестру в объятиях. Нам нужно спешить. У меня не было никаких сомнений, что Комтур или даже Управитель могут двигаться по лесу в несколько раз быстрее нас. И если первый вряд ли сам бросятся в погоню ради меня, то послать второго ему ничего не стоит. То, что нас до сих пор не догнали, я считал невероятным. А ближе к вечеру следующего дня, когда стало понятно, нас не преследуют, посчитал это сравнимым с чудом. Двойное чудо. Ведь я сумел довести родных до лагеря ватажников целыми, не раз пожалев, что расстался с тортусом. И всё же, пусть амулеты раз за разом становились пустыми, а мама даже получила ранение, это уже мелочи. Теперь главным становилось убедить главу лагеря помочь нам с сопровождением к лагерю Риквила. Я и впрямь был безумен, когда хотел идти туда напрямую. А ещё нужно надеяться, что слухов об особом ко мне отношении Мериота, мастера волков, будет достаточно, чтобы он закрыл глаза на все странности этой просьбы. «Вот это зрелище!» На воротах меня встретили восторженной ухмылкой. «И тысяча вдохов не миновало!» как про тебя говорили». Моя улыбка вышла кривой. Не было желания болтать со скучающим ватажником. «Глава...» Я замялся, внезапно поняв, что забыл имя воина, бывшего здесь главным, в лагере. «Глава...» Ватажник хмыкнул. «Все уже тут». «Все?» Впрочем, стоило мне оглядеться, как всё стало ясно и без пояснения. Но от этого лишь запутаннее. Лагерь оказался полон, как в моменты, когда все его отряды внутри и только готовятся к выходу. Нет, такое я один раз заставал в среднем лагере, и то зрелище не шло ни в какое сравнение с увиденным сейчас. Небольшой лагерь был наполнен так, что ещё немного и крепкий частокол лопнет, как перезрелый орех, позволяя содержимому освободиться из крепкой скорлупы. Здесь нашлось больше ватажников, чем должно было бродить по его окрестностям. Причём я видел здесь и сильных волков, чьё место второй, Или даже третий лагерь. Главное же то, что я видел флаг, которого здесь быть не должно. Где он? Там мастер волков, всегда ставящий изображение волка у своей палатки. И такое было лишь однажды, в тот день, когда я впервые пришёл сюда. Просто тогда я ещё не знал, что это означает. Неверяще переспросил. «Глава Мириот здесь?» «Глазастый!» Ухмылка так и не исчезла с лица ватажника. «Давайте, проходите через формацию!» «Да беги к нему!» По взмаху руки мама вошла первой. Следом я, снова собравшийся с мыслями и окруживший себя сферой намерения боевой медитации. Внешне спокойно уточнил. «Зачем бежать-то?» «Вот у него и спросишь, зачем он тебя ждать велел?» Ватажник, охранявший вход в палатку Мериота, удивил меня второй раз. При нашем приближении он не стал предупреждать главу, а откинул полог и недвусмысленно пригласил всех. входите Я не сбавил шага, разве что скинул перед входом мешок со спины. Думаю, с мастером мне даже не придётся сильно стараться, уговаривая его. Разве что в миг, пока ничьи глаза на нас не смотрели, вытащил из кошеля путника Альбарелла городских алхимиков, где лежали остатки сектантских пилюль, и свиток, на который я сумел записать у фонтана второе созвездие Шипа, едва полностью его постиг. В этот раз глава волков оказался одет просто... Словно своим приходом мы оторвали его от отдыха. Просторная рубашка с закатанными рукавами, широкие штаны, на поясе лишь длинный кинжал и нож. Вот только ватажник сказал, что он ждал нас, да и стол, за которым он сидел, был завален бумагами. Я склонился в приветствии уже через три шага. «Старший, для меня большая удача застать вас в лагере». «Удача!» Голос волка оказался полон странных эмоций. радость смех предвкушение. Невольно я сощурился, вскидывая взгляд, и увидел широкую улыбку на его лице. «В чём дело? Мой отряд опередил тебя всего на две тысячи вдохов. Удачей здесь можно назвать совсем другое. В прошлую нашу встречу я думал, следующее случится через год. Но мне не пришлось столько ждать. Ты уже пришёл ко мне с просьбой, не так ли?» «Верно, старший». Теперь я говорил осторожно, взвешивая каждое слово и продолжая пытаться понять, что здесь происходит. У этого младшего необычная просьба. Волк благодушно ободрил меня. «Излагай, искатель. У меня возникли недоразумения с одной из главных семей города старшей. И боюсь, ни ленты волков, ни жетона ордена не хватит для того, чтобы разойтись миром. Хочу нанять отряд волков для того, чтобы короткой дорогой пересечь восточный лес гряды и добраться до земельста озёр. Своими словами о слабости защиты ты намекаешь, что не собираешься возвращаться к службе искателя и будешь разрывать контракт? Простите, старший Мериот, но боюсь, что лишь навлеку на ваш отряд беды. Лучше мне будет затеряться в чужих землях, чтобы обо мне и вовсе забыли. Сцепился с кем-то из семей? Нет, старший. С их безродными шавками. Мастер поднялся и потянул завязки на ткани, что закрывало отверстие в стене палатки. Волк оглядел в получившееся окно суету лагеря и заметил. «В другое время с другим человеком я бы с радостью оказал такую услугу. Возможность оставить с носом одной из семей или орден дорогого стоит, но...» Мерёд развернулся. Сейчас больше похоже не на человека, а на того самого волка вожака что едва не прикончил меня в болоте. Даже в улыбке его мне чудился оскал длинных клыков. «Не будем плести кружевослов, которые у родившегося в пустошах неплохо выходят. Не будем обманывать друг друга. Ты бежал из города не только от раут и теневиков, но и от ордена, верно?» Несколько мгновений мы боролись взглядами. а Затем я встряхнул руку, расслабляя напряжённые перед техникой мышцы, и признал. «Верно. Это что-то меняет для вольных ватажников?» «Не нужно юлить. Это меняет всё и для всех. Но, видимо, ты ещё этого не понял. Что же? Мастер Волков задёрнул ткань на окне и продолжил, заставляя меня с каждым словом сжиматься во всё более тугой комок мышц. «Наш город не такой уж и большой. В нём едва наберётся две сотни по-настоящему сильных вольных воинов. И все они друг друга знают. Все они как на ладони у всего города. Поначалу никто не обращал на тебя внимания. Все знали, что Вагнир три года готовил участок у фермы плава для сына, едва ли не приманивал туда зверей и даже вызвал на арену черепаху и удава, которые пытались там охотиться. Та обезьяна не более чем случайность. Лишь удача позволила ей стать такой сильной. Между проверок в атаге отца Гунира. Мне оставалось лишь кивнуть, признавая сказанное... Что-то подобное я подозревал с тех пор, как два дня скрывался в лесу после сделки у скупщика. Лес вне окрестностей фермы и озера оказался удивительно пуст. Сильного зверя нужно было ещё постараться найти, как и дорогую траву. А вот затем, когда ты додумался подменить себя на ферме, у людей начали появляться вопросы о твоей удачливости. Но... Волк покрутил в руках перо и поднял на меня взгляд. Это другие могли гадать. А я же знал до зелёнки размер твоей добычи и время твоих выходов. На таком расстоянии просто не могло быть такой добычи. Уж мне лет двадцать лет ходящему по лесу этого не знать. И это тоже. А ведь я хотел. Хотел найти скупщиков на рынке и продавать через них. Хорошо ещё, что ты всё продавал через плава. И на рынке не знали точного размера твоей добычи. Не знали бы. Голос мастера сочился ядом. «Если бы кто-то не сорил деньгами направо и налево, вызывая вопросы, за какие заслуги волки дают мальчишки такие деньжищи?» Я скрипнул зубами. Третий день постоянно задаю себе схожий вопрос. «Зачем всё это было, если так я лишь втравил свою семью в беду? Зачем мне вся эта одежда, оружие и красивая посуда в доме, которые пришлось бросить?» На миг ладонь дрогнула, раскрываясь. А мне захотелось заткнуть волка, заставить его закрыть свой оскаленный рот. Но я опомнился, сдержался. А ухмылка волка стала лишь шире, словно моё желание не укрылось от него. А потом мне доставили свиток с описанием, как ты вернулся из леса измождённый, с сожжённой выносливостью, и сдал плаву сущие крохи. «На будущее ли Голос Мириота снизился едва ли не до шёпота прибирая за собой. Вот здесь я недоверчиво нахмурился. На что он намекает? Впрочем, волк тут же продолжил, не оставляя недосказанности. Не так уж тяжело понять, откуда раз за разом можно таскать ядра водяных зверей. Побои ищи ты там, говорят, устроил знатное. Не так уж много парней твоего возраста может похвастаться тем, что победили сектанта. Впрочем, у вас был равный бой, не так ли? «Внешний ученик Ордена против ученика внешнего круга. Кто там попался? Змея? Крыса? Тысячеглазый?» Помолчав, я вспомнил слова Гунира, что глава волков — один из лучших охотников на сектантов, и буркнул. «Змея. Тебе стоило прийти с продажи его вещей ко мне, к Вагниру, сына которого ты спас, к плаву на худой конец. Зачем ты полез к теневикам?» Как будто мне не хватало того, что я сам мучил себя этим вопросом. Я огрызнулся. «Не знаю». «Я тоже не знаю». Волк на миг улыбнулся. «Могу лишь подумать на волю неба». Со злостью отрезал. «Слишком часто я стал слышать о воле неба. Если вы всё это знали, то почему молчали?» Волк спокойно, даже равнодушно пожал плечами. «Ты думаешь, что я следил за тобой с первого дня? Прямо из предгорей?» Тогда ты мне был ещё не столь интересен. Да и почему я должен был вмешиваться? А когда я пришёл к вам в лагерь, ради чего вы выбрались оттуда? Ради тебя, Леград. Чтобы взглянуть на тебя своими глазами, оценить твою силу. Но тогда было уже поздно, не так ли? Мой отец говорил, что молодость — время для ошибок. Ведь тогда ты уже оплатил и свой молот, и перевозку родственников из нулевого, верно? Верно. «Впрочем», — перебил меня Волк, — «я думал, что теневики не смогут тебя найти. Кратскупщик всегда был туповат». «Мне так не показалось. Я только и смог криво улыбнуться, вспоминая, как тот красовался передо мной. Так что, вы дадите отряд. У меня ещё остались пилюли, что неплохо потянут в крови за себя». «Глупец. Почему ты вообще не променял эти пилюли на спокойствие? Почему не отдал их теневикам?» «Потом мы показали бы им, что значит раскрывать пасть на волков. Я ведь говорил тебе, что ты можешь рассчитывать на любую помощь». На миг я замер оглушённой мыслью. «А что, если это волк навёл их на меня?» Но тут же отбросил её. «Глупо. захотел он это сделать, то сумел бы провернуть всё это раньше и проще. Не зря же тот здоровяк-скупщик насмехался надо мной. Не зря пропала Карила. Процедил». Пилюли их мало интересовали. У меня не было ключа, что они требовали. Дважды глупец, что слушал байки Гунира и сидел в библиотеке, пропуская мимо ушей всё остальное. Жетон со змеёй. Это и есть ключ. Моё лицо вспыхнуло. Ведь мог бы догадаться, как мой жетон внешнего ученика служит пропуском и дарует скидку, так и в его побрякушке нужно было заподозрить что-то необычное. Тем более других подходящих вещей уже и не оставалось. Зато подозрения проснулись с новой силой, и я насторожился. «Откуда вы знаете, что произошло в городе? Кто быстрее идёт по лесу? Новичок с обузой или ветеран-ватажник?» Я промолчал, а волк продолжил. «Что теперь?» «Ну, проучил ты теневиков, сбежал. Зачем было нападать на орденцев? Тем более убивать». А теперь по городу бродят дикие слухи о нападении шпионов в Стоозёр, к которым ты так сильно рвёшься. О твоём предательстве. Даже о сектантах. До этого всё можно было уладить, откупиться. Если уж ты сумел вытащить из тюрьмы отца своего приятеля, то мы бы тем более вытащили тебя из... О чём он? До этого я слушал с изрядной долей сомнения и кривой ухмылкой. Но здесь не выдержал и откровенно изумился его предложению. «Я убил главу теневиков Феуса. Кто бы стал со мной договариваться?» Мириот замолчал и, впившись в меня взглядом, протянул. «Что?» «Этого мне не сообщали. Да и поверить в это могу с трудом. Ты — пятая звезда, талант, но совсем не так опасен, чтобы суметь убить равного мне. Мы никогда не сходились в схватке с Феусом, но я отлично представляю себе его силу». «Уж на покупку техник и амулетов он никогда не скупился. Ты уверен в том, что убил именно Феуса? У Тиняков есть несколько воинов восьмой звезды. Да и похож он был на описание Феуса», — огрызнулся я. «Не только вы меня недооценили». Парни Амира, возможно, поторопились и сообщили мне только главное. А детали тоже важны. Волк задумался лишь на миг, с уверенностью продолжив. «Тебе досталось что-то ещё. То, от чего поляна почернела, верно?» «Верно». Довольный крохотной победой, я кивнул. Впрочем, радовался недолго. «И ты это хотел добавить в плату за наём?» «Допустим. на чем ты будешь расплачиваться с орденом?» «Я говорю о тех, чей переезд из нулевого ты оплатил». «Найдём», — впервые подала голос мама. «У нас будет несколько месяцев, чтобы собрать вирус, случившееся». «А мы с сыном умеем зарабатывать!» Я снова промолчал. «Родные. Они будут считать, что едут сюда как семья воина, ученика Ордена, а встретят их как семью предателя и убийцы. Мне сложно представить количество денег и сокровищ, которые от меня потребуются, чтобы выкупить родных. Насколько серьёзное обвинения против меня? Похоже, пока, во всяком случае, подробности боя у меня дома скрыли». Возможно, простые жители и не узнают, что у теневиков выпили души, но во сколько оценит мои преступления сам орден. Поневоле подумаешь, они отбитые их на границе. Раз уж всё равно преступник и убийца. К тому времени я стану сильнее, а горлом не стал бы равным противникам и сейчас. Волк усмехнулся Рязанов мой слух грубым обращением. Глупая женщина, такую обиду могут стерпеть от сильного, принять веру от полезного. «А кто вы, Ордену? Нищие-одиночки?» Мама лишь вскинула подбородок, не опуская глаз. «Что тогда предлагаете вы, волки?» «Я предлагаю обрести силу». Теперь волк глядел на меня. «Ты слышал об основателе нашей Ватаги?» «Да. Историю его путешествия в Миражный». «Он передал карту моему отцу». «Теперь она у меня». «Там, в самом городе». Мало того, что самое высокое количество силы в наших землях, способное и меня поднять до следующей звезды, так есть еще и залы техник, павильоны стражи, да и просто уцелевшие тогда дома древних. Ты хоть представляешь, сколько там сокровищ для ищущего могущества? Понимаешь, какую силу можешь обрести? Почему же вы еще не взяли все это в свои руки? Сами? На этот вопрос впервые зажглись символы в его указах. Тех же самых, что и в прошлый наш разговор. В трёхцветных. Волк медлил с ответом, а вспышки символов становились всё слабее. Наконец он хмыкнул. «Думаешь, это так легко? Места силы — это то, что ревностно охраняют звери. И чем они сильнее, тем умнее становятся. Цари зверей превзошли уровень воина, и к ним не рискуют сунуться и отряды ордена во главе с комтурами». «А главное, место силы гряды в Миражном. Стоит мне лишь попытаться добраться до него, как против меня объединятся все цари предгорий. Вы хотите, чтобы он сам один вошёл в город?» «Хм, это не лишено смысла. Я помню, как меня словно не замечала та черепаха. Для неё я оказался пустым местом со своим уровнем возвышения. «Почти», — кивнул волк маме. «Есть старые договорённости с ними». Договорённости с теми, кто не обладает разумом? Такой байки я ещё не слышал. Символы снова вспыхнули. Америот скривился. Называть можно по-разному, как и оценивать их ум. Суть от этого не изменится. Слабый, но юный и талантливый, или просто упорный, пользуясь лишь своими силами, может дойти до города и войти на его улицы. Именно так сделал основатель. Он был шестой звездой тогда, а я уже упустил этот момент. Стал слишком стар, слишком силён, но так и не сумел использовать талант. Я в сомнении покачал головой. Хорошее предложение. Леград. Не обращая внимания на стон матери, закончил свою мысль. Но зачем тогда всё это вам? Улыбка волка снова превратилась в оскал. То, что талант, обретший силу, станет мне обязан недостаточно? «Нет, ты прав. Мы пойдём вслед за тобой». «Что? Да. По проторённому пути могут идти и другие. Я предлагаю равную сделку. Ты прокладываешь дорогу, а я говорю, куда идти и даю советы. И одними ими дело не ограничится, поверь. Ведь только я могу показать тебе дорогу в малый...» Мирёд странно усмехнулся при этих словах. «Тренировочный зал» что нашёл предок. Но небо будет внимательно приглядывать за нами в пути, чтобы не было оказано. И...» Мама сорвалась в крик. «Клиград, ни за что! Чем это лучше того, от чего я пыталась спасти тебя в Ордене? Всего лишь слухов о предгорьях хватает, чтобы даже я поняла. Это верная смерть». «Слухи. Это женское дело. А мы вводим к городу даже детей». А я внезапно зацепился взглядом за его волосы и спросил совсем о другом. «Старший, из того, что я слышал, ваша стихия — дерево, и вам известна лечебная техника высокого уровня?» «И даже не одна». Взгляд Мириота обижал нас и безошибочно остановился на Лейле. «Что с ней?» Время пути в лагерь явно дало понять, что с Лейлой всё не так хорошо, как я надеялся. Она быстро, слишком быстро уставала, словно на ней висел указ, делающий её едва ли не первой звездой закалки. Выдавил из себя. «В неё попала игла». Волк нахмурился. «Ты что, шёл вдоль реки? А потом промедлил и запустил рану? Нет, старший. Игла теневиков. Я сразу дал зелья, даже воинские. Но ей всё равно нехорошо. Там был какой-то яд, но противоядия не помогают. Подойди». Жест главы Мириота не оставлял сомнений. И Лейла шагнула к нему. Лицо волка закаменело. Палатку озарила вспышка какой-то техники. Раз, затем другой. Глава ватажников отнял руку от живота сестры и поднял голову. А моё сердце пропустило удар. Его голос буквально ударил меня. Глупец! Ты что, из тех, что закрывают глаза на правду? Оставь свой лепет старухам закалки, что будут причитать, увидев беду. Палец мёрзло метнулся ко мне, словно клинок, безошибочно упирающийся в броню там, где находилось самое важное для воина. «Куда было нанесено ранение? Живо?» «Средоточие», — выдавил я непослушными губами и тут же вскинулся. «Но у неё его ещё нет. Она даже не начала возвышение». «Я сказал, хватит. Нет средоточия, так есть сплетение меридианов. Даже у младенцев. Половина бойцов стражи продаст в случае нужды броню, но выпросит в лавке пояс с бляхой, что прикроет средоточие. Хватит прятаться за отговорками». Я вцепился в рукав Мириота. «Что с этим можно сделать?» «С этим я не могу сделать ничего. И никто из лекарей гряды не может». «Мама!» Лейла не выдержала, вскинув, рванулась из рук воина и бросилась к маме. Впрочем, Мириот её и не держал, выпрямившись и глядя мне в глаза. «Мне жаль, Леград». Мне нечего было ответить. Но здесь молчать не стала мама. «Я не могу поверить, будто нет средства всё исправить». «Что-то я не видела таких коллег в городе». «А где бы ты их видела?» Волк пожал плечами. «Что у стражи, что у ватажников. Ранение в средоточие смерть». «Да, именно так я и убил главу теневых. Именно этим пользовался в школе, нанося удары в средоточие, чтобы мои удары приносили больше вреда. Она всего лишь закалка и осталась жива. Ты уже должен этому радоваться. Но...» «К сожалению, жизнь её не будет долгой или счастливой». Волк помолчал. Затем его голос ужалил. «Но способ есть». «Как я и говорила». Мама и Мириот замолчали. Лейла испуганно всхлипывала, уцепившись за штаны мамы, и едва держалась на ногах. Этот короткий рывок к маме выпил из неё силы, словно она сожгла ради него выносливость. Я вскинулся. «Огонь жизни? Или что-то похожее?» Лишь временный эффект. Отсрочить неизбежное. Я собрался, глядя в тёмные глаза Мириота, задал вопрос, который он от меня ждал. «Что за способ?» Пауза затянулась, заставив меня задержать дыхание. «Тебе нужно будет взять её с собой в город древних». «Зачем?» Волк верно оценил мою настороженность и не задержался с объяснением. «У меня одна из лучших лечебных техник гряды. И она сейчас словно пролилась в песок. Ты не веришь моему слову? Можешь пройтись по лагерю, расспросить любого. И не слышал, чтобы после такой травмы люди прожили хоть сколько-нибудь долго. Не буду скрывать, я не знаю, как дела обстоят в семьях и кланах земель. Но Орден — один из лучших в алхимии. А такого зелья в каталоге аукциона нет». Обоих аукционов. Но мама нашлось и здесь, в чём усомниться. «И что же такого в этом вашем городе, что ты тянешь нас с собой? Может, мы лишь пинок, который заставит Леграда не жалеть своей жизни, пробивая тебе дорогу? Ермо, которое не даст быку сойти с пути?» Мама выпалила это на одном дыхании и замолчала. «А вот Мериот. Вот сейчас. Не будь твой сын моей надеждой. Я не спустил бы тебя такого оскорбления». Волк цедил ледяные слова, не сводя взгляда с мамы. «Женщина! Я же сказал, что моя помощь будет существенной. Не думаешь же ты, что я рассорюсь с орденом, чтобы застрять у стен города? Я верю в твоего сына даже больше, чем он сам. Леград, моя цель — второй пояс. Ты проложишь путь отряду, а отряд доведёт твоих родных до города. Здесь скривился уже я. Вот уж утешил». «Я ведь совсем в себе не уверен и есть, есть у меня сомнения. Это больше похоже на отчаяние, заставляющее меня вцепиться в это предложение. Я снова словно стоял на самом краю пропасти, как с сектантом, и лишь случаи и жгучие желания победы могли всё обернуть в мою пользу. Если только забыть о зверях, перед которыми тот первый скальник не больше, чем квартик против мада». Волк хмыкнул, бросив на весы сомнений очередной камень. «На моей карте Миражного отмечен павильон здоровья. Вот для чего тебе нужно взять с собой сестру. Если уж древние не смогут ей помочь, то вообще никто не сможет этого сделать. Я уже не верю тебе. Леград, как он сумел так вовремя оказаться здесь? Я достаточно богат, чтобы иметь сигнальный амулет. И не ждать неделями, пока ко мне доберётся посыльный». Едва в городе объявили, что твой сын связался с подсылами ста озёр, как мне послали сигнал. Хорошо, я помню тот день, когда сын притащил вашу дарсовую ленту и вязал её на ворота. С какой гордостью он говорил мне, что теперь мы под защитой лучшей в атаге города. И что? Где была твоя защита, когда громили наш двор и срывали ленту волков? Где были твои люди, когда нас пришли убивать десятки людей из теневиков? Где был твой сигнал? Мириот сморщился и признал. «Часть вины на мне есть!» Он повысил голос. «Часть!» «Мой скупщик на рынке должен был прикрыть вас от подозрений теневиков. А ленты в атак скорее защищают от бездельников закалок, что ищут неприятности в городе, и которые знают, что им отвернут головы, если влезут в такие дворы. Против такого сын и перевёз нас в тот квартал. Кто бы рискнул дебоширить в тысячи шагов от орденских семей?» Волк невозмутимо продолжил. «Мы — лесная ватага. Кто вообще говорил, что мы ходим по городу и проверяем каждый дом?» «Да об этом разгроме судачила полгорода, что Рауд снова взялся за своё. А волки потеряли слух? За что же тогда вы взяли с нас деньги?» «Я признаю, что вина на мне есть. Теперь я уже не смогу выяснить, лень от аватажников, живущих в городе. Или они получили деньги за то, что ослепли. Я не вернусь в город». Могу лишь обещать, что мой сын докопается до истины и накажет виновных. Что мне теперь с того? Тогда мне нечего тебе больше сказать, женщина. Слово за твоим сыном. В конце концов, именно тебе, Леграт, больше всех теперь нужно попасть в Миражный. Я больше не буду тебя уговаривать. Если хочешь, то выделю тебе отряд, и вас доведут до ста озёр. Слова сказаны. И Мириот повернулся ко мне. Прошли сотни лет. «Не волнуйся. Там, в городе, есть множество кварталов, где словно не прошло и недели после ухода жителей. Основатель видел павильон во время блужданий по городу. Издалека. Но ясно было видно, что он не пострадал от сектантов». Мама верно всё поняла по моему лицу и всхлипнула. «Леград! Что мне оставалось делать? Волк во всём прав. Сколько проживёт Лейла?» И найдётся ли в ста озёрах средства которого нет в гряде? Сколько бы кровавой яшмы я не принёс в Орден, где гарантии, что этого хватит, чтобы моих родных отпустили, а его комтуры не решили наказать их вместо меня? Как и с Феусом, у меня не будет ни малейшей гарантии. Всегда найдётся тот, кто решит, что ему нужнее. Как семья Киртано, как Раут, как Теневики. Меня и впрямь может защитить только сила моя собственная или стоящая за спиной. Смогу ли я стать за год личным учеником в соседней фракции, в тех же ста озёрах или ста мостах, у клана Малвир? Никогда. Они не ордена, а семьи и кланы. Ближайшие из них не принимают в свои ряды чужаков. Мне нужно будет пойти под их руку, жениться на девушке из семьи или хотя бы стать названным сыном в каком-нибудь ответвлении главной ветви». Сколько это займёт времени, если не открывать свой талант указов, а прийти и показать силу? Впечатлить я их смогу, здесь у меня нет сомнений. Но добиться их доверия — месяц, три, год. А если дойдут слухи об уничтожении мной душ с помощью флага и отпустят ли меня к врагам? Да ещё зная, что произойдёт конфликт, теперь уже не между мной и Орденом, а между их кланом и Орденом. Годы. Через шесть месяцев моих родных провезут через границу формаций. Что случится в этот миг? Что сделает служака гарлом или Флаут, отдавший десятилетия Ордену? Можно бросить всё и положиться только на свои силы. Стоит ли идти на поклон в чужие земли и к их кланам, если я отказался от всех возможностей Ордена? Наверное, нет. Вот только я уже пробовал столкнуться в бою с настоящим бойцом Тортусом, И кто знает, как бы всё обернулось Бею насмерть. Что если к границе формации приедет кто-то, равный ему? Двое. Умереть, но так и не суметь спасти своих родных? Я глупец, что сам бросил своих родных в капкан как наживку. Предложение волка — шанс. Зайти дальше в леса, добраться туда, где энергия неба гораздо плотнее, открыть ещё узлов, набрать ещё звёзд. Если мы не сможем войти в сам миражный, Если мне не хватит для этого силы, то остановимся в его преддверьях. Но я ведь всё равно смогу стать сильней. Сколько звёзд мне нужно будет, чтобы суметь перехватить своих родных? Всего пять месяцев на всё, чтобы успеть вернуться к границе пустоши. Пусть я больше не сумею опустошить место силы, но шестая и седьмая звезда будут моими. Этого уже должно хватить, чтобы суметь ранить даже управителя стражи. А если мы войдём в Миражный, и я сумею получить ещё и какой-нибудь артефакт древних, то вместе с флагом сумею победить почти любого. И не буду больше колебаться. Тем более, что даже волк, присматривающий за мной, не знает об этом секрете. Я оценивающе оглядел Мириота. Как не знает и об указах. Хорошо. Леград. Я скосил взгляд в сторону мамы, отрезал. Ошибки нужно исправлять. «Леград!» — волк отвернулся, демонстративно отошёл к столу, принялся перебирать лежащие на нём бумаги. Мама метнула на меня умоляющий взгляд, но я смотрел только на испуганную Лейлу и сам не узнавал своего голоса. «Договорились, Мириот. Выдели моей семье место в нашем отряде».